Глава шестая. Тайна Зайны. Но все оказалось не так просто. Когда я вернулась с заявлением, Ио-ректор внимательно изучал какие-то бумаги, потом также пристально исследовал моё заявление о приеме на работу, но резолюцию ставить не спешил. Его высокий чистый лоб прочерчивала озабоченная морщинка. «Ах ты же, моя прелесть!» «Что-то не так?» — не выдержала я. «Мейс Аси Лиртон, дочь Мейс Летиции Лиртон из Лайрена», — зачитал он вслух, бросил острый взгляд из-под и вытащил из бумаг на столе сложенный в четверо листок, в котором я без труда опознала моё потрёпанное приглашение. «Я хотел бы кое-что уточнить». Вы пытались выдать себя за леди Азгерт а не Рой, маркизу Ривз. Однако привратник вас не опознал. А королю вы признались, что лишь состоите в родстве с леди Асгерт, троюродная сестра, так? То, что вы перестали выдавать себя за другого человека, — это хорошо. Одумались. «Но почему у вас оказалось приглашение на ее имя?» «Оно пришло на мой адрес в Лайроне», — растерянно ответила я. «А где сама леди?» «Лучший ответ перед вами. Но как сказать правду, если он не верит, что я — это я? Опознает ли меня сестра? Зная характер Зайны, уверена, что вредина меня не узнает, и я предстану обманщицей, упорствующей во лжи. Пока ко мне не вернется мое лицо, бессмысленно настаивать на правде. И я промолчала, невыразительно пожав плечами, что можно интерпретировать как понятия не имею. Видите ли, Мейс, школа ока разыскивает эту девушку. Все-таки маркиза, одна из самых знатных невест королевства. Древний и сильный род черных магов Анироев не, не может остаться в стороне от отбора лучшей кандидатуры невесты короля. Они прислали какую-то девицу, якобы тоже дочь герцога. «Заина приемная дочь», — уточнила я. «На правах троюродной сестры я вполне могу быть осведомленной в семейных делах». «Вот именно, от крови рода Анироев». В той девице нет ни следа. Я не успела спросить, что делает белая ворона среди черных, Но речь не о ней. Леди Асгерт уже год как пропала, ошеломил меня синеглазой. Никто ее не видел. Никаких вестей ее отец тоже не имел. То есть как пропала? Как не имел сведений, если отец две недели назад прислал письмо с требованием вернуться и угрозами? То письмо пришло на день раньше приглашения в школу, но я прикусила язык. И тут появляетесь вы, говорил маг, с магическим приглашением на имя Леди Асгерт Анерой, созданным на кровной магии. А оно всегда находит адресата, если он или она живы. Кстати, да. Кровная магия может опознать меня как дочь герцога Грасиера. Но нужно ли это мне? Не воспользоваться ли сложившейся ситуацией? Пропала так пропала. «Значит, леди гостила у вас в Лайроне?» — спросил светлый маг. «Да, жила весь год». Я просто опустила местоимение «Я». И что с ней случилось? Уехала. На попутной карете до ближайшего стационарного портала если быть точной, а оттуда накупленной в ближайшем селении лошади почти до королевского леса. — Когда? — продолжился допрос. — 15 дней назад. В доме герцога девушка не появлялась. Вы знаете, где она может быть? Неужели вас не волнует судьба троюродной сестры? — Ну, это все таки дальнее родство, — хмыкнула я. «Насколько я знаю, леди Асгерт хотела податься в Северный корпус. Там всегда нужны черные маги». «В Северный корпус?» Сейчас заявит высокомерная. «Это опасно. Приграничная война не место для благородной леди». Но магистр, что-то черкнув в лежащей перед ним тетради, спросил. «Но вы же, когда взяли это приглашение, прекрасно понимали, что не сможете выдать себя за маркизу в школе, где она училась 14 лет». «Да, но это магическая бумага с печатями — замечательный пропуск во время путешествия по неспокойным дорогам риртана снова сказала я чистую правду. «Что ж, это объясняет. А где вы учились, Мэйс?» Сейчас предстоит пройти по тончайшему льду. Почему-то чем дальше углублялся разговор в мою биографию, тем меньше мне хотелось быть откровенной. А интуиции я привыкла доверять. Этому учат магов с первых шагов. «Меня обучала моя мать», — сказала я. «В том числе и родная мать, и приемная тетя летице. «Только домашнее обучение?» «Но вы говорили королю о затонувшем дипломе». «Диплом был на имя леди Асгерт». «Как он у вас оказался?» «Дом, который я унаследовала после смерти Летиции Лиртон, опустел, и я его опечатала и оставила. Там хранились и документы на имя Маркизы. Не выбрасывать же их. Вот и взяла с собой». Еще шажок. Правда, только правда, ничего, кроме правды». Синеглазый магистр переглянулся с черноглазом. Ворон кашлянул. «Она не врет. Но самое странное, я не чувствовал, чтобы она врала, когда называла себя именем Леди Асгерт. Этот феномен меня и заинтересовал». «Завершённое единение по крови? Обмен именами для усиления магии?» — сощурился магистр Сирин, но я покачала головой и он не стал докапываться. «Хорошо, разберемся позже. Вы вызываете у меня большие сомнения, Мейс, и не только у меня, судя по охранителю, которым вас наградил превратник. Я, пожалуй, не буду торопиться его снимать. Если бы не поручительство магистра Стейра и ни слова короля, и разговаривать с вами не стал бы. Запрос в Лайрон о вашей личности отправлен». Подождем результат, а пока займемся делом. Я ожидала, что он наконец-то подпишет мое заявление, но этот тип снова его отложил. Мейс, появился еще один вопрос: Если вы были на домашнем обучении, то у вас нет степени. Но дело в том, что в штатном расписании нет должности. Помощницы распорядителя отбора. Потому вакансия называется ассистент преподавателя. К слову, магистр Стейр у нас преподает предмет обитатели нижнего мира, форма физической, астральной и ментальной жизни и нежизни. В штатном расписании как раз есть вакантное место ассистента преподавателя этой дисциплины но мы не можем принять ассистента без подтвержденной степени. Да и к таким конкурсанткам, как черные ведьмы, простите, Магессы, подпускать неумелого человека опасно для его жизни. И без того нерадужное настроение упало ниже нуля. «Неужели все? Плакали мои надежды?» Я умоляюще сложила ладонью у груди, заодно привлекая взгляд синих глаз к ее безупречной форме. И что же делать? Мне некуда идти, магистр Сирин! Мне очень нужна работа! У нас тут не приют, отрезал маг, как будто он и не светлый вовсе, а угольно-черный. Единственный выход для вас сдать экзамен на магическую ступень. Нам нужно знать ваш уровень и способность самоконтроля. От сердца отлегло. Подумаешь, экзамен. Уж на двоечку я как-нибудь вытяну, а больше стараться ни к чему. Провинциалка и самоучка Асси Лиртон и не должна обладать выдающимися талантами. И то, что мой резерв еще не успел восстановиться, лишь сыграет мне на руку. «Согласны?» — спросил Синеглазый. «Тогда прошу на полигон». Я приглашу комиссию, которая удостоверит ваши способности. Заодно и официальные документы вам оформлен. Пригодятся. А ведь он прав. Будь я настоящей беженкой с севера, потерявший документы. Более быстрого способа получить свидетельство личности не существует. Благодетель. Какой ей полигон! возмутился ворон. Ты посмотри. Она пуста и голодна, как бездна ирихарша, резерв на нуле. Девочка деревню от атаки Аи в одиночку отбила и личи уложила. «В одиночку?» — нахмурился Ио, бросив на меня задумчиво изучающий взгляд. «Насчёт Аи не знаю, не видел», — ответил некромант. «А вот магическую картину на месте уничтожения личи восстановил по остаточным эманациям. Одна». «Ты хочешь сказать, что сам бой не наблюдал и не контролировал?» Процедил Светлый сквозь зубы. «Мы с тобой об этом позже поговорим, магистр Стейр». «Хорошо, аргумент принят. Экзамен проведем завтра. Тогда и подпишу заявление». Магистр с нескрываемым облегчением отодвинул от себя бумаги, и я поняла, что он сделает все, чтобы за это время найти другую ассистентку на мое законное место. «То есть я останусь без помощницы», — встопорщился ворон. «Почему же?» «Мейс Лиртон приступает к делу немедленно. Пусть стажируется. Мы потом зачитаем эти часы как рабочие. Сейчас даю вам два часа на отдых, обед и восстановление резерва. Накопители возьмете у секретаря, сколько нужно. Потом жду вас обоих здесь на совещании». Отбор на месте стоять не будет, девицы прибывают. Дежурный маг доложил, что еще три прошли лесную полосу препятствий и отсиживаются в Барбакане, ждут, когда ты за ними придешь, Эрвит. Одна девица уже наскандалила на отказ. Но окончательное решение принимаем не мы, потому разместить надо будет всех. Некромант мученически вздохнул, а в ответ на мой прищуренный взгляд пояснил. Барбакан. Еще один этап отбора. Терпение — добродетель женщины. Особенно супруги такого государственного деятеля, как король. Ты, кстати, с честью прошла. А сколько всего этапов? Много, Мэйс Асси. Вместо темного мага ответил Светлый. Отбор начинается уже с момента получения приглашения. Вы прошли четыре. Полоса в лесу, барбакан. «Апартаменты белых магов, одежда. Жаль, что вы сошли с дистанции». «Я не лошадь, магистр», — Вздернула я подбородок. «Мне противна сама мысль толпой бежать за каким-то мужчиной, тем более белым магом, пусть даже он король». Синие глаза сверкнули, а лицо мага рассекла усмешка. «Вот как? Вы так не любите белых магов?» В таком случае это верное решение не участвовать в отборе. Вы свободны, Мейс. Совещание через два часа. Мрачный, нахохлившийся ворон потащился сопровождать меня в столовую. Припахали нянькой у девок, ворчал он. И все по твоей милости. Знал бы, как обернется, закопал бы тебя под елкой. Помощница тоже мне. Я остановилась, положила руки на пояс. Знаешь что? Шел бы ты! Один! Я отлично знаю дорогу, не заблужусь!» «А деньги у тебя есть?» — фыркнул некромант. «Тебя еще на не поставили, аванс не дали!» «А ты уже нос задираешь! Идем уж!» Столовая располагалась в здании напротив, в главном учебном корпусе. Здесь в основном проводились собрания, школьные балы и читались общие дисциплины в огромных аудиториях вмещавших иногда несколько курсов. Это потом, став адептами белой, черной или цветной магии, ученики разбредались по отдельным корпусам, чтобы магические потоки не мешали друг другу. «А сколько всего конкурсанток?» — поинтересовалась я, стараясь поспевать за размашистым шагом некроманта. «Всего? Если взять общий список девиц от 18 до 25 лет, обладающих темной магией, то что-то около... Пяти тысяч по всему Риртону. Сколько, сколько? ужаснулась я. И сюда не вошли просватанные девушки. Слава небесам! Но на такое количество конкурсанток школа Ока не рассчитано. Не твоя проблема. Тем более, ты ошибаешься. В школе единовременно может обучаться как раз пять тысяч учеников от семи лет до третьей инициации. И две трети из девушек как раз и учатся здесь или недавно отучились. Но мы не случайно проводили первые негласные этапы. Во-первых, рассматривались только девицы благородного происхождения. Во-вторых, в невесте не должно быть ни капли крови Ая, то есть родословная должна прослеживаться на пару десятков поколений. Понятно, такими родословными может похвастаться лишь сотня аристократок. 243, уточнил ворон. Для чужестранца он слишком осведомлен в делах Риртана. В некоторых семьях не по одному ребенку, а возрастной разброс немалый. Семь лет. В-третьих, репутация претендентки должна быть незапятнанной. Кстати, ты эти проверки не проходила, все впереди. Ворон блеснул на меня лукавым черным глазом. Я возмущенно фыркнула. можешь не сомневаться в моей родословной и тем более в репутации. Верю. В четвертых, девушка должна быть здоровой и обладать не менее чем второй ступенью магической силы и умений. Всего-то? Удивилась я. Это минимум. В пятых, ее максимум не должен превышать шестерку. Нам не нужна на троне Рирта королева мертвых. И тут я не выдержала. Слушай! «Ты же ворон, житель Нижнего мира. Пойми меня правильно, но я недоумеваю. Какое вам дело до нашей будущей королевы? И почему ты, полудемон, будешь заниматься отбором? Разве это не наше внутреннее дело?» Магистр, уже подошедший к двери столовой, резко остановился. Повернул бледное лицо с невообразимой гаммой чувств. Тут была и обида, и злость, и раздражение. «Я бы не занимался, поверь. Мне есть чем заняться. Меня бы тут и не было, если б мой повелитель Хаор Сферы Суаф не приказал. А Хаур, Дейтер Арьяр, если тебе неизвестно, названный брат вашего короля. Именно он раскрыл заговор, пошатнувший трон Артана VII. Именно он одолел нашего общего врага из Нижнего мира, дотянувшегося до самых высокопоставленных людей и магов вашего мира. И мы, как союзники, должны быть уверены, что в верхнем мире больше ничто не будет угрожать нашему миру. Поэтому я здесь был наблюдателем, а по твоей милости стал распорядителем этого клятого отбора. Все ясно?» Я кивнула. «Что уж тут непонятного? Союзники из нижнего мира непредсказуемые». И не поймешь иногда, то ли еще союзники, то ли уже хозяева положения. Надо будет разузнать подробности, а то, сидя год в провинции, я совсем отстала от политики. А ведь мой отец всегда держал руку на пульсе и от меня требовал того же. От нашей осведомленности зависит и жизнь, и состояние. Надеюсь, отцу мудрости не лезть в заговор. Вот и хорошо! смягчился мужчина и подмигнул. Кстати, только что ты прошла еще одно испытание. Точнее, прошла бы. Какое? А тебе разве не все равно? Совсем развеселился ворон и толкнул дверь, пропуская меня вперед. Но все-таки пояснил вполголоса: Проверка на ксенофобию: Будущая королева должна быть разумным политиком, не испытывающим ненависти к нечеловеческим расам и иномирцем. Иначе союзники отвернутся от Риртона. Впервые я обедала в преподавательском зале, отделённом перегородкой от общего зала для старшекурсников. Помнилось, с той стороны стена выглядела зеркальной, а с этой зеркало оказалось полупрозрачным стеклом. Конечно, для учащихся не было тайной, что за ними наблюдают. Сейчас столовая почти пустовала. На взгляд здесь от силы человек 10. Хотя осень, занятия должны быть в разгаре, если бы не отбор и не политическая нестабильность. Бунты и восстания заставили отодвинуть учебу. Некромант усадил меня за столик у окна и отошел к раздаче. Даже в преподавательском зале не было принято держать официантов. «Я так понимаю, учебу отодвинули из-за отбора?» — спросила я, когда ворон поставил передо мной поднос с тарелками, от которых помрачительно пахло. Да. Старшим продлили летнюю практику на месяц-полтора, чтобы не мешались под ногами. К тому же среди конкурсанток немало учениц, им это время будет засчитано за практику. Справедливо! Впрочем, королевские отборы в не традиционны. Только никогда они не принимали такого размаха и не проводились в школе. Некромант ушел за вторым подносом. На одном не поместились все тарелки. А когда вернулся. Пожелал приятного аппетита и принялся со страшной скоростью сметать еду. Несмотря на голод, скрутивший мой желудок жгутом, я пару минут потрясённо наблюдала за ним. Куда в такую худую фигуру столько лезет? Папиного состояния не хватит, чтобы его прокормить. Зато у меня появилась возможность обдумать события дня, не отвлекаясь на светские беседы. Если этапы отбора продуманы так изящно, что о них даже заподозрить нельзя и тем самым подготовиться и обойти хитростью или неискренностью, то «Королевский лес» — это совсем не первый этап. Получается, отбор на самом деле начался с момента получения приглашения. И в письме специально были такие скользкие формулировки, что их можно было прочесть двояко я точно помнила, что ни о каком конкурсе королевских невест речи в нем не было. Но письмо магическое. Причем над ним наверняка поработали менталисты. То есть свободная девушка, ищущая приличную партию, прочла в нем приглашение на собеседование для участия в конкурсе невест. А влюбленная девушка, или, наоборот, совсем не желающая замуж, как я, Прочла в нем приглашение на престижную работу ассистентом в школе Ока. И ловкие маги заманивали на отбор тех, кто никогда не явился бы добровольно. «Интересно, много у вас таких, как я, пришедших не на отбор, а устраиваться на работу?» — спросила я. Некромант, уже утоливший первый голод, отложил вилку с ножом, поднял на меня глаза, усмехнулся. Молодец, догадалась. Ты не ответил. Нет, совсем немного. За неделю всего шесть девушек. Ты седьмая. Видишь ли, черные магэссы из благородных семей редко когда попадают в такую жизненную ситуацию, что им срочно требуется работа. И эти девицы уже настолько самостоятельные, что не проходят по другим критериям. Подмочена репутация, догадалась я. К сожалению, кивнул некромант. Только одна в итоге осталась на отборе. Да еще ты, почти принята в штат. Поела? Идем, у нас мало времени. Нужно еще накопители взять. На совещание мы не опоздали, но в кабинете ректора уже сидели семь магистров, и все оказались известными мне. Трое светлых, само собой, и у ректора, лорд Сириан, Кроме него воздушная белокурая красавица леди Ладара, преподаватель истории и этикета. Третий — неприятный магистр Вивер, напарник уволенной леди Квин Специальность последнего для меня пока оставалась загадкой. Из темных магистров в креслах восседали эффектная черноволосая леди Диор, преподаватель темных зелий, боевой маг Онрик и бывший ректор Архимаг Махин. Седьмым был магистр Нейсон, преподававший общий курс особенностей ментальной магии и защиту. Темные маги и менталист одарили меня пристальным вниманием, только что иголки под ногти не загоняли. Особенно пронзительным был взгляд седовласого менталиста». «Все в сборе. Можем начинать», — сказал синеглазый Ио ректора, как только мы переступили порог кабинета. В нашей команде новое лицо, которое я хотел бы представить. Мейс Асилиртон. Темный Макс самоучка из северного города Лайрона. Маги неискренне и равнодушно улыбнулись. И я поняла, что история моего появления им уже известна с подачи Сириина. Да и Виверу было что порассказать. Я поклонилась и села в свободное кресло рядом с Вороном. «Кого-то вы мне напоминаете, Мэйс Лиртон», — пробормотал бывший ректор и потер переносицу. Нос у него был крупный, почти как у ворона, и, по слухам, обладал суперспособностями, отличным нюхом на грядущие неприятности. Странно, почему он оставил пост в столь трудное для страны время? «Мэйс, троюродная сестра вашей ученицы, господин Архимаг. Пояснил Сирен. Пропавший леди Асгерт Анерой, маркиз ривс магистр темной магии третьей ступени. Да-да, помню, как же. Моя выпускница прошлого года. Весьма перспективная девица. А она пропала. Найдем. У нас сейчас в союзниках целая сфера Суаф. У них есть. Клан Белого Ворона, ясновидящие, специализируются на поиске пропавших. Сам Хауэр обещал прислать представителя. Ждем. Я разнервничалась, а потом так же быстро успокоилась. Ну, найдут меня. И что изменится? Всегда можно сказать правду. Я же пыталась признаться, кто я. Но мне не поверили. Сирен расслабленно откинулся на спинку кресла, Постучал кончиком карандаша по столешнице. Итак, на сегодняшний момент в отборе остались 53 девушки. Вот это у них скорость отбора. За неделю в сто раз уменьшить поголовье невест. А если отсеяли ту единственную, которую король мог бы полюбить? Я вспомнила тоскливые голубые глаза Артана и поежилась. Он напоминал раненого льва в клетке. Уже меньше. 49, девять!» — встрял магистр Вивер и положил на ректорский стол скрученный в трубочку бумажный лист. Не успел доложить. У четверых оказалась непереносимой светлой магии. Вряд ли даже небеса помогут им адаптироваться к королевской силе. Синеглазый развернул донесение, хмуро пробежал взглядом. «Леди Ладара, подтверждает ваш вывод?» «Подтверждаю». Нежно прощебетала историчка и поправила обесцвеченный локон прически. Почему-то захотелось рассмеяться. Настолько явно кокетничала Ладара. Похоже, ни одной мне приглянулся новый почти ректор. И я тоже на них взглянул. Отложив скрученный листок, лорд Сириан подвинул к себе с края стола целую кипу папок. Покопался и отложил четыре тонкие папки. Остальные сдвинул в мою сторону. Лиртон. Вам нужно ознакомиться с личными делами претенденток. Составить вашу десятку наиболее перспективных невест и обосновать ваш выбор. Документы выносить запрещено. Можете изучить их в соседней комнате для переговоров. Так вот, что там делали утром король и его названный брат. Под лупой изучали тайны будущих невест. Но я же не король, чтобы выбирать. Пробормотала я и осеклась под насмешливым взглядом лорда Сириена. «Мы ждем до вечера», — заявил он. «Сегодня проведем официальное открытие отбора с праздничным ужином. Его Величество тоже прибудет поприветствовать участниц торжества. Надеюсь, за это время мы получим и сведения о пропавших девушках». «А кто еще пропал, кроме леди Асгерта Нерой?» — спросил старый боевой маг Онрик. Количество шарамов на его худощавом лице соперничало с количеством морщин. Он тоже косил на меня серым глазом и хмурился, пытаясь вспомнить, где мог меня видеть. «Список у секретаря, магистр Онрик», — ответил Сириан. «И сделайте по всем именам запрос в Северный корпус. Что-то он в последнее время слишком популярен стал у молодых некроманток как будто им разом жить надоело. На сегодня все. Неплохо поработали. Мы сумели уложить пять важнейших этапов в одну неделю. Обойтись без аристократических скандалов. И конкурсантки даже не заподозрили, что отбор уже давно идет. «Пять этапов? А какой пятый этап?» — Шепотом спросила я у ворона. «Не догадываешься?» — покосился он черным глазом. Понравится королю. Это самое главное. О, нет. Только не говорите мне, что Артану Седьмому нравятся загорелые, как селянки на синокосе девушки. Или такие мымры, как Зайна. Кстати. «Вопросы есть?» — очень вовремя спросил Ио ректора. «Есть!» Я по старой ученической привычке подняла вверх два сложенных пальца. Какое отношение к отбору имеет светлая магичка Зайна, дочь леди Ганет и приемная дочь герцога Гарисиера? При звуках моего слегка охрипшего голоса менталист Нейсон недоуменно нахмурил брови, а бывший ректор, магистр Махин, с подозрением прищурился. Но амулет ментальной защиты на мне исправно работал, и Архимак лишь покачал головой и пробормотал себе под нос. Лиртон... Поразительное родовое сходство по женской линии. Любопытно и успокоился. Лорд Сириан придвинул стопку папок обратно к себе и, быстро найдя нужную, открыл. Вы знакомы с леди зайной? Последовал вопрос. Не могу сказать, что хорошо, но ее мать светлая, и она сама тоже. Вас, наверное, удивит. Но ваша новообретенная родственница — редкое явление в нашем мире. И ее существование — доказательство, что небеса едины и единение противоположных магий тоже возможно. Леди Зайна биполярна. Решением короля девушка столь редких способностей оставлена на отборе. Взгляните. Он подвинул мне папку, на которой было написано золотом на белом картоне. «Леди Зайна Ольфия Зандер». «А вы, магистры, можете быть свободны. Благодарю вас и ваших помощников за четкую и слаженную работу». Пока дамы и господа магистры разбредались по делам, непринужденно переговариваясь, я изучила пару страниц из дела Зайны. Биографию и лист с отметками о пройденных этапах с приложением характеристикой наблюдателей. Первое, что удивило, у Зайны не указан титул по отчиму. Значит, с ее удочерением не все гладко. Герцог не дал ей полные права наследницы и титул. Все-таки у отца еще сохранились остатки благоразумия. А второе... Да, это был сюрприз. Я знала, что моя названная сестра обучалась на белого мага в одной из школ ордена Белой Цапли. Но полной неожиданностью стало, что она имела сильную четвертую ступень, а в перспективе пятую. С ума сойти! А прикидывалась совсем никудышной слабачкой. Как маг она ничем меня не впечатлила за все время. Но самое потрясающее, этим летом Зайна сдала экстерном экзамены в некой вайронской школе на черного мага и предоставила для отбора диплом магистра второй темной ступени по специальности проклятий. Губы у меня пересохли от волнения. Вот это поворот. Сколь многое может стать ясным из загадок прошлого. От непонятной смерти моего любимого щенка и странности со здоровьем близких мне служанок, до изменившегося после второй женитьбы отца. Знал ли герцог о таком сюрпризе? Что-то мне подсказывало, вряд ли он интересовался подчерецей, если даже родная дочь его не слишком интересовала. Да и я не заметила ни искры темного дара. Заина хорошо маскировалась. Тайна это внезапность. Это отсутствие подозрений. Никто не брицает тайным оружием. Герцог, конечно, и сам черный маг и защита у него серьезная. Но если заина раздобыла его кровь, то тут и защита не поможет, особенно если не ожидаешь удара, а предатель, тайком наводящий порчу, Живет бок о бок под одной крышей». Они с матерью и дальше бы скрывали способности Зайны, если бы не отбор. Упустить такой шанс две стервятницы не могли. Выше уже не прыгнуть. Стать не какой-то там маркизой или герцогиней, а королевой. Чёрной или белой? Я подняла голову и обнаружила, что ворон тоже улетел, и мы с синеглазым магистром остались одни. Он что-то писал, не обращая на меня ни малейшего внимания. У меня еще вопрос, простите, магистр Сириен. И у ректора поднял взгляд, улыбнулся уголком губ. Спрашивайте, Мэйс. Я из провинции приехала. Толком не знаю, что в столице произошло. Почему в невесты и в королевы сейчас ищут именно черную магичку? Разве Эрвит вам не говорил? Очень вскользь. Что-то о перекосе в развитии мира. Это слишком глобально. Минутку. Сейчас я закончу, и мы поговорим. И у ректора расписался на бумаге, сложил ее конвертом и запечатал. А потом, откупорив крохотную мензурку размером с мизинец, капнул какое-то зелье в середину оттиска, накрыл ладонью и прошептал заклинание. Не в первый раз я наблюдала за составлением тайного послания. Отец часто такие рассылал своим друзьям. Вскрыть и прочесть такое письмо сможет только адресат. Подготовив послание, его ректор подложил его в почтовую шкатулку, но так и оставил крышку открытой. Наверное, не хотел, чтобы я услышала имя адресата, когда он будет вплетать его в заклинание почтового портала. Дотронувшись до браслета с белым мерцающим камнем, Мак вызвал секретаршу и попросил приготовить для меня чашку чинфы и стакан воды для себя. Еще одна минута задумчивого ожидания, и когда передо мной была поставлена дымящаяся ароматным парком чашка с двумя печеньками на краю блюдечка, а дверь в кабинет снова плотно закрыта, синеглазый магистр соизволил ответить на мой вопрос, но начал очень издалека и говорил так плавно и красиво, что я заслушалась. Эрвид в чем то прав. Действительно, многие века в нашем королевстве сохранялось главенство светлых сил. И это естественно, потому что светлых магов всегда рождается больше. Такой порядок заложен в самой природе нашего мира. Потому тысячелетиями правящей династии Вриерта не был светлый род но проведу аналогию. Без солнца наш мир умрет, но слишком яркое солнце ослепляет и вместо жизни несет засуху и смерть всему живому. Так случается и со светлой магией. Она способна иссушить сердце. Когда во дворце созрел заговор, мы поняли, что избыток света стал критичным, и уже несет вред для мира. Слишком много слов и никакой конкретики. «Заговор светлых?» — догадалась я. С души как камень упал. все таки узнав о бунте некромантов, я боялась, что герцог грейсиер по уши влип в неприятности. Как бы я ни обижалась на него, но не желала родному отцу смерти, да еще и по обвинению в измене. Синеглазый лорд откинулся на спинку кресла, снова улыбнулся уголками губ. — Вы быстро схватываете. — Да, заговор светлых. — Я не могу открыть вам все подробности, но поверьте, последствия были бы катастрофичны не только для королевства, но и для всего мира Аэры. Скажу о том, что на слуху у всех. Королева арестована и сослана в монастырь. Орден Белой Цапли, которому она покровительствовала, разогнан, проводится следствие. Именно поэтому на Совете Ока было решено ограничить правление Светлых Сил, и в королевстве произошел ряд значительных изменений. Политический расклад, впрочем, вряд ли вам интересно. Очень интересно. И какие изменения? Кроме того, что супруга короля отныне для равновесия будет темной. Еще одна его мимолетная улыбка заставила сердце биться чаще. Аси, спокойно, это светлый маг. Твой противник по определению. От слова противный. Мы постарались не допустить отката в темную сторону, а уравновесить силы. Во главе королевства останется сильный светлый маг. Совет Ока возглавляет темный маг, как и раньше. Но и ковен магов теперь возглавляет темный, ваш бывший ректор. А главное учебное заведение страны, которым веками руководили темные маги, теперь будет отдано в управление светлым. Возможно, мне. Или кому-то другому из наших. «Ваше любопытство удовлетворено?» «Да». «Тогда работать, Мейс. И мне показали на дверь. Внутреннюю в полупотайную комнату. А для пущей ясности взяли охапку папок и перенесли, пинком ноги распахнув ту самую дверь. И сложили, проигнорировав все имеющиеся в помещении столы и столики, в угол уютного дивана. Устраивайтесь, как вам удобно, Мэйс Лиртон. И мой природный противник вышел, оставив приоткрытой ту самую дверь. Я слышала из комнаты только его шаги, скрип пера и шорох бумаг. Перестав прислушиваться, я погрузилась в дела, заведенные на самых интересных, знатных и достойных девушек королевства. Сосчитала папки. 50. Пересчитала. Снова 50. Может, и у ректора забыл убрать дело одной из вычеркнутых кандидаток? Взяла список с вычеркнутыми именами и стала сверять. Папки были надписаны одинаковыми золотыми чернилами, но разным почерком. Часть четко, а часть так витиевата, что я еле разбирала бесконечные завитушки. В тот момент, когда в моих руках осталась лишняя папка с отсутствующим в списке именем, в моё плечо что-то ткнулось, и тут же на колени поверх папки, закрыв неразборчивые золотые вензеля, упал белый запечатанный конверт. Я машинально взяла его и подняла голову. В дверях стоял синеглазый магистр с почтовой шкатулкой в руках, и с усмешкой на лице. Вот вы и нашлись, Леди Асгерт Анерой, Маркиза Ривс.